так явно и открыто наслаждаюсь украденным украденному судьбы мгновением, что ему даже завидно стало, что он не разделяет ее игривого настроения. Как, однако ж, не был он озабочен, но не мог не забыться на минуту, увидя лицо ее, лишенной той сосредоточенной мысли, которая играла ее бровями, вливалась в складку на лбу. Теперь она являлась без этой...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 Кто ты такой нахмуренный сегодня? Молчишь? Ты не рад? Я думал, ты с ума сойдешь от радости, а он точно спит. Проснитесь, сударь. С вами Ольга?» Она с упреком слегка толкнула его от себя. «Ты не здоров? Что с тобой?» — приставала она. «Нет, я здоров и счастлив», — поспешил он сказать, чтобы только дело не доходило до добывания тайн у него из души. Я вот только тревожусь к